Глава 21. Время исправлять ошибки. Дана боялась, что после тех игр с ее памятью, которые устроила Аурика, ей будет тяжело восстановить клеймо Амиара, ведь это была сложнейшая магия. Но нет, даже если бы она забыла все заклинания, это единственное... Она бы все равно вспомнила. Она была счастлива, глядя на него. Дана понимала, что последнее время ему пришлось нелегко. Может, даже хуже, чем ей. Ведь она, загнанная в иллюзорный мир, запутавшаяся, все равно могла верить, что с ним все в порядке. А он знал, что она у великих чудовищ. Дана не представляла, как он вынес такое. Но теперь все возвращалось на круги своя. Завершив восстановление печати, Дана обняла Амиара и вместе с ним наблюдала за Пургаториумом. Битва закончилась, и они победили. Пожалуй, впервые за время этого противостояния победа далась им такой невысокой ценой. Да, они не убили ни одной из великих чудовищ, но они обратили в бегство сразу двух, и все кластерные миры теперь знают об этом. К тому же, никто из союзников не пострадал. Эта вода навсегда боялась больше всего. Ей казалось, что их преследует злой рог, и за любую удачу судьба берет двойную цену. У вас что-то получилось? Хорошо. А теперь попрощайтесь с кем-то из своих друзей. Анорм Артем. Лукелиан Арма. Катиджан нанес Этот хоть и не умер, но больше не вернется. И Дана даже скучала по нему. «Но не сегодня. Нет. Сегодня они имеют полное право праздновать победу. Настоящую, такую, какой она и должна быть». «Как думаешь, Пургатуриум закроют?» — полюбопытствовала Дана, наблюдая за темным, мертвым миром. «Вряд ли. Таких миров мало, а заключенных нужно куда-то девать». Но ведь чудовище показали, что он уязвим. Ну, полностью они его так и не открыли, напомнил миар Они лишь показали слабые места в линии обороны. Это даже полезно. Теперь не люди учтут все, что здесь произошло, и будут внимательней. Они пока не могли уйти. Ирония заключалась в том, что у Прагаториума не было врат как таковых. И даже его хозяева не управляли переходами. Сюда легко было войти, как вошла, например, Рашель Энтегри по приглашению Роувена, чтобы присоединиться к общей радости. дана не знала, насколько это правильное решение со стороны Вольного Ветра, но предпочла не вмешиваться. Она не готова была отдалиться от Амиара и тратить время на скандалы. Рашель не опасна. Она слепая, она лишь лишена магии. Какая тут может быть угроза? С ней разберутся потом. Это уже внутреннее дело клана. А всем остальным просто оставалось ждать, пока Роуэн и Сарджана создадут безопасный портал. — Как думаешь, они отблагодарят тебя? — Кто? — удивился Амиар. — не люди Смотря что ты называешь благодарностью. Медаль имени снежного человека Они мне не дадут, и торжественный ужин не устроят. Но они все видели, что я сделал, и они будут помнить об этом. А еще они запомнят силу моих союзников. Это отразится на том, как не люди будут относиться к великим кланам. Уж поверь мне, и не только во время войны. Она верила, потому что и сама знала, насколько сильны их друзья. Близнецы, Цезарь, Алеста. Карада. Она скучала по ним. Теперь, глядя на них, живых и настоящих, Дана и сама не бралась сказать, почему сомневалась в плену у Аурики. Как она вообще могла допустить саму мысль, что их может не быть? А еще она думала об Амарканде Легио. Остается ли он связан со своим сыном даже сейчас? Может ли видеть то, что происходит здесь? Гордится ли им? Он должен гордиться, если видел то же, что и Дана. Амиар, наконец, стал тем, кем и должен был. Идеальным огненным королем, тем самым, который мог принять не только имя, но и саму роль своего предшественника. Да, он был магом из клана лигио но он был кем-то большим. Тем, ради кого его родители отдали жизнь. Амиар сделал все, чтобы они не пожалели об этом. хотя наверное Они и не могли пожалеть. «Скоро отбываем», — заметил он. «Портал почти закончен, я чувствую. Думаю, мне стоило помочь им, прежде чем возвращать печать». «Отдыхай уже», — рассмеялась Дана. «Я не говорю, что мы совсем справимся без тебя. Но ведь друзья для того и нужны, чтобы ты не тянул все на себе». «Без некоторых я бы вовсе не взялся за это». — улыбнулся Амиар. Она смотрела только на него, не замечая ничего вокруг, потому что это было куда лучше, чем присматриваться к мертвым равнинам пургаториума Мы ведь возвращаемся домой? — спросила она. — Да, я... — он начал отвечать ей. А закончить не смог. Не успел, не получилось. Амиар даже не крикнул, а... Странно, болезненно вздохнул, словно воздух мог его спасти. Глаза, только что направленные на Дану, напоминали резко потушенное пламя. Вот они смотрели на нее, а вот застыли, обратившись в бездушное стекло. Из его губ, так и оставшихся приоткрытыми, хлынула кровь, а тело начало медленно заваливаться на Дану. Она, шокированная о случившемся, совершенно к этому не готовая, подхватила его, но удержать не смогла. Ее сил хватило лишь на то, чтобы замедлить падение, и они оба оказались на земле. Вот тогда Дана и поняла, что произошло. Увидела ритуальный нож по самой рукоять, всаженный ему в спину. Точно в сердце. Он умер мгновенно. Огненный король, переживший битвы с чудовищами, гигантами, монстрами, о которых люди даже не догадывались, был убит без тени магии, самым обычным оружием. Но именно банальность этой смерти делала ее неотвратимой. Амиар, как бы силен он ни был, все равно оставался человеком. Он мог исцелить любую рану, Мог отвратить смерть, почувствовав ее приближение. Однако сейчас он ни о чем не догадывался. Он был расслаблен. Он оставался рядом с Даной и верил, что все закончилось. А смерть, вот она, подкралась на мягких лапах, неслышная, невидимая. Она просто забрала его, вырвала прямо из рук Даны. Он умер, так и не успев понять, что произошло. Дана же не собиралась понимать. Ей было все равно. Все ее существо, ее душа, каждая клеточка ее тела были захвачены одной мыслью. Его больше нет. Она не только видела его мертвое тело, она чувствовала, как пустота пожирает магическую связь между ними. Это не было трюком или обманом, как когда-то. Она даже не смотрела на того, кто убил его. Для нее весь мир превратился в тело, к которому она прижималась. Тело еще истекающее кровью, но уже мертвое. Разница между живым и мертвым так велика. Дана всегда это знала, но даже в худшем из кошмаров — Не представляла, что ей однажды доведется увидеть его смерть. Да еще такую подлую, когда все закончилось. Но какая разница? Смерть есть смерть. И обстоятельства вряд ли делают ее лучше. Она кричала, а может и нет. Она не бралась сказать наверняка. Да, она хотела сделать хоть что-то. Но вместе с тем понимала, что сделать уже ничего нельзя. Жертва принесена. Обратной дороги нет. Оттуда не возвращаются. И как бы она ни кричала, как бы не задыхалась от рыданий, ее горе не могло изменить ход судьбы. Огненный король был мертв, и ей оставалось лишь последовать за ним. Его привлек крик Даны. И, посмотрев туда, Роуэн просто не смог поверить своим глазам. Амер лежал на земле, и он был мертв. Каждый маг, оказавшийся в прагаториуме, чувствовал это. К нему прижималась шокированная, сломленная болью Дана, покрытая его кровью, а над ними, безжалостная и безучастная, стояла... «Рошель», — прошептал Роуэн. Ему не нужно было спрашивать, что случилось. Он и сам это понял. Рошель, приведенная им и прощенная им, попросту подошла к Амиаруя сзади и вогнала нож ему в спину. Это было настолько элементарно. Никто не обыскивал ее перед допуском в Пургаториум. Им казалось, что лишение магических сил и слепота Это уже лучшее доказательство ее невиновности. А она готовилась к этому. Раз принесла нож, готовилась с самого начала. Ей только и оставалось, что подойти и ударить. Похоже, она привыкла к жизни без глаз куда легче, чем предполагал Роуэн. Он не помнил, как преодолел расстояние между ними. Все было как в тумане. Секунда, и все они, спутники Огненного Короля, оказались возле нее. Роуэн не выдержал, отвесил ей пощечину, и Рошель упала на землю, но не перестала улыбаться. Она была уверена в себе и не собиралась сожалеть. Зачем? Похоже, это было ее миссией с самого начала. Только теперь Роуэн понял, как ловко эта девица обвела его вокруг пальца. Рошель рассказывала ему, ради чего пришла в сообщество, как развелась ее ненависть к великим кланам. Но она никогда не говорила ему напрямую, что теперь отказалась от этих идей. Он сам додумал за нее события, которые были ему выгодны. Ему так хотелось видеть в ее судьбе искупление собственных грехов, что он закрыл глаза на очевидное. Он забыл, что лучшая форма лжи – это частично рассказанная правда. За время этой войны они привыкли к грандиозным опасностям. Они не учли, что Амиар – все равно человек, особенно когда на нем стоит печать. Это великих чудовищ нельзя убить так просто. Его человеческая природа – это его уязвимость. Если смерть наступает мгновенно, Ее уже не отвратить. Об этом знали все. Карада склонился рядом с мертвым телом, хотя и сам понимал, что ничего уже не изменит. Помочь мог бы разве что маг из клана Мартем, но таких магов тут и не было. Керенца Мартем до сих пор не вернулась из Междумирья, а Амиар, посылая ее туда, и предположить не мог, что она ему понадобится. да всё закончилась Но именно эта завершенность убивала. «Если вы стараетесь оживить его, то не надо», — сказала Рошель, вытирая с лица кровь из разбитой губы. Она даже не пыталась подняться на ноги. «Я слышала его сердце, когда било. А теперь не слышу. На лезвии была кровь Василиска. Я знала, что у меня будет только одна попытка». «Зачем?» только и смог спросить Роуэн. Он знал, зачем она это сделала. Да только поверить не мог. Может, не все так просто? У нее есть иная причина? Но нет. Рошель сказала именно то, что он и ожидал услышать. «Потому что великие кланы должны быть уничтожены», процедила она сквозь сжатые зубы. Роуэна поражало то, Сколько ненависти таилось в этом хрупком, нежном на вид создании. Вас все прогнило изнутри. Вы — язва, которую нужно вскрыть и вычистить. Только тогда она начнет заживать. Я положила этому начало, остальное сделают за меня. Она знала, что умрет здесь, что живой ее не отпустят. И ее это нисколько не волновало. Рошель дошла до той стадии безумного фанатизма, когда цена одной жизни куда меньше, чем цена идеи. — Ты позволила этому случиться, — поразилась сарджана Избиение, изнасилование, твои вырванные глаза. Ты все это допустила. — Конечно, — кивнула Рошель, — потому что жалость порождает глупость. — Но из-за тебя погибли Аурика? — Иерашкигаль, кто тогда твои союзники? — Погибли те, кто стал слабыми, а слабым в этом мире не место. — Вот, значит, как. Теперь ясно. Сообщество и правда давно уже потеряла силу, а Урика карнаш была нужна чудовищам, пока они могли использовать ее, даже если она свято верила, что использует их. Но теперь Плутон готов был встать на ноги. Он использовал больной разум Рошель, чтобы обратить ту против собственной наставницы. Он знал, как опасен шпион, предатель, убийца. Но получить нового предателя он не мог. Великие кланы очистились от истинной гнили. Теперь здесь оставались только те, кто был верен огненному королю и своим семьям. Тогда Плутон пошел другим путем задействовал старые связи он постарался чтобы все получилось этого не отнять он так изуродовал рошель что она казалась совершенно неопасной но он не тронул ее разум оставив ей ту хитрость которая когда-то помогла открыть клетку чудовищ однако и Рашель, и плутон понимали что одной жалости было бы недостаточно чтобы вернуть ее в лона семьи нужны были Решения и поступки, которые ее родня посчитала бы верным знаком выздоровления. Поэтому она почти сразу принесла в жертву Эрешкигаль, которая, похоже, не знала, что ее ждет. Вряд ли Плутон сообщил ей, что ее обрекли на заклание. А ведь выбор, если задуматься, далеко не шокирующий. Из-за проклятия Эрешкигаль потеряла большую часть своей силы. Она стала обузой а великие чудовища никогда не были существами, способными на заботу о раненых собратьях. План Рошель сработал идеально, но на пути у нее стояла серьезная преграда — Хиония. Родная прабабка не только не хотела верить Рошель, она намеренно искала в действиях той подвох. Но не от жестокости. Просто Хиония была единственной, кто все это время пытался вернуть Рошель. Она встречалась с правнучкой, звала ее обратно, но всякий раз получала отказ. Тогда Хиония и поняла, что дело вовсе не в заблуждениях юности или обмане со стороны чудовищ. Рошель сама себе назначила богов и демонов. Отныне она служила только им. Возможно, Хиония и разрушила бы ее план, если бы не вмешательство Ролвена. С ним все как раз было наоборот. Он хотел верить племяннице, так хотел, что готов был оправдать ее и искать лучшее в ее поступках. Она сдала им Маурику, потому что бывшая наставница значила для нее так же мало, как родная семья. Важен был только Плутон, но Роован не понял этого. Он поверил в ее искренность и даже начал убеждать остальных. Он привел ее сюда, он дал ей шанс подойти к Амиару незаметно, неслышно и вогнать нож ему в спину. Это был первоисточник всех предательств, эталон, который не терял свою силу сквозь тысячелетия. «Тебе это ничего не даст!» — бросила Диаманта. «Тебя вообще не будет!» — добавила Евредика. Они и избавились от Рошель. Они поймали ее в поле энергии, создаваемой близнецами, абсолютной всепоглощающей, и колдунье не стало. В один миг она была, а в другой на ее месте осталась лишь облачко алой пыли. Вот только она ни о чем не пожалела и не раскаялась. Рошель прекрасно знала, что так будет, потому она и пожертвовала глазами. Она не собиралась жить в мире вечной темноты, без магии. Себя она считала мученицей, призванной выполнить важнейшую миссию, а дальше смерть просто освобождала ее. Она уже вошла в легенду. Женщина, убившая огненного короля. Рошель Энтегри умерла с улыбкой на губах. Улыбалась она не зря. Война была проиграна. Да, сейчас это казалось неочевидным, потому что Плутон и Осирис удрали с поджатыми хвостами, но Плутон, убегая, наверняка знал, что будет дальше. Они выздоровеют и вернутся. А кто встретит их? Великие кланы способны были уничтожить их только сильным лидером, объединяющим их. Теперь этот лидер лежал на земле, окруженной озером собственной крови. Дана прижалась к нему затихшая, неподвижная. И Роуэн знал, что она уже не оправится после этого удара. Она тоже была для них потеряна. Близнецы, выместив первую злость, стояли растерянные. Цезарий и Нанис обняла Вредику, и она доверчиво прижалась к нему, ища защиты. А что он мог? Все они были воинами, но не полководцами. Никто не сумел бы заменить Амиара. Алиста и Родерик держались в стороне. Наблюдая за происходящим с немым ужасом, они, как и Роуэн, постепенно осознавали неизбежность того, что грядет. Карада все еще пытался что-то сделать, наверное, потому что просто не мог не пытаться. Бессилие и беспомощность были ударом, к которому он оказался не готов. Но рано или поздно ему придется остановиться и признать, что все уже кончено что не был потрясен, оказался Суарин Микаэль. Однако иного от Нефилима и ожидать не стоило. Он прожил на свете много сотен лет, и никакая война уже не могла удивить его. А вот Хеония, стоявшая рядом с ним, не была столь равнодушна. Она смотрела только на Роуэна, и он ожидал от нее упрека. Того, я уже говорила, на которое она имела полное право однако в зеленых глазах, обращенных на него, он видел только сочувствие. Хиония прекрасно понимала, что его боль будет куда острее, чем у остальных, потому что ее дополнит чувство вины. Эта доброта еще больше добивала Роуэна, он не хотел принимать милосердие, которое не заслужил. С трудом оторвавшись от этих спокойных, незаслуженно прощающих ему все глаз, он посмотрел на Сарджана. Она стояла рядом с ним и улыбалась ему, словно желая показать, что она будет рядом до самого конца. Сказать об этом она не могла, ровно чувствовал, что ее душили слезы. Он подвел всех, кто ему доверял, всех, кто был ему дорог. Это он помог Рашелью любить Амиара, сам того не желая, и все смерти, которые последуют за этим, будут на его совести. Хаос в кластерных мирах, падение великих кланов, гибель его друзей одного за другим. Гибель Сарджаны, неизбежная гибель, потому что ее сильнейшую колдунью, лидера клана и союзницу огненного короля не пощадят. Сможет ли Роуэн защитить ее, и сколько это продлится? Нет, это бессмысленно. После смерти Амиара любой день, который они себе выиграют, будет всего лишь агонией. Они пока уничтожили только трех чудовищ, и то ценой немалых жертв. Но остается еще четверо, сильнейших, самых могущественных. Им нужен Амиар. Нужен больше, чем кто-либо еще. Больше, чем Роуэн. Он, наконец, понял... Что должен сделать? И это решение далось ему на удивление легко. Ровен никогда не рвался к смерти, но никогда и не боялся ее. Он знал, что однажды придет и его час. Да, это произошло раньше, чем он думал, но он все равно чувствовал в себе нужное смирение. Он усмехнулся и подмигнул Сарджане. «Все будет хорошо. Не переживай». «Что?» — смутилась она. Она не могла понять. А вот Хеония догадалась без труда. «Роуэн, не смей! Ты не можешь!» «Могу и посмею», — отрезал он. «Нельзя терять времени еще минута, и ничего не получится!» «Мы найдем другой выход!» «Другого выхода просто нет!» Он не собирался спорить, потому что время действительно утекало. Роуэн прекрасно знал, что он намного сильнее других магов своего клана. Легенды даже называли его самым сильным колдуном Интегри за всю историю, и это, возможно, было правдой, а значит, у него должно было хватить сил на заклинание, которое всегда считалось запретным. Не просто запретным, невозможным даже, но ведь он когда-то шагнул вперед на 30 лет. Почему у него вдруг не получится вернуться на пять минут назад? Он прекрасно знал, что делать этого нельзя, и не потому, что такое перемещение требовало чудовищного количества энергии. Он вступал в противостояние с самим потоком времени. Рован возвращался в час, где он уже существовал и должен был встретить самого себя. Два проявления одной сущности не могут жить одновременно. Это недопустимо. Рован ни секунды не сомневался, что это его разрушит. Он лишь надеялся, что перед собственной смертью он успеет все исправить. Хиония бросилась к нему, надеясь остановить, но было уже слишком поздно. Он повторил серию магических жестов так, словно делал это каждый день, прошептал заклинание и время, захлестнувшись вокруг него петлей, потянуло его назад. Часы всего мира замерли, и их стрелки изменили привычный ход. Минута, две, три... Пять, как он и хотел. На большее не был способен даже вольные ветер из клана Интегри. Он снова был в Пургаториуме, где союзники Огненного Короля еще праздновали победу и не знали, какая трагедия их ждет. А беда уже была рядом. Рашиль, подкравшаяся к Дане и Амиару сзади, занесла руку для последнего удара. Роуэн фазировал, чтобы ускориться, и появился прямо перед ней. Она этого не видела, но почувствовала сразу. Он перехватил ее руку, сжал запястье с такой силой, что она, крикнув, выронила нож. Роуэн знал, что, наверное, имеет полное право ее убить за преступление, которое она готова была совершить. Но он не стал. Он просто отбросил ее в сторону. Рошель упала на землю и свернулась, как змея. Она даже не пыталась подняться, потому что знала что это бесполезно. К ней уже привлекли внимание, заметили, и эффект неожиданности, ее единственное преимущество, был утерян. Но на нее сейчас не обратили внимания. Все смотрели на Роуэна, а вернее, на двух рованов потому что он сам, прежний, тоже был здесь, он помогал Сарджане с порталом и не ждал беды. Но он первым сообразил, что произошло. Он взглянул в глаза самому себе и не увидел ни боли, ни сожаления. «Это того стоило?» — только и спросил он. «Это того стоило?» — кивнул Роуэн. А потом они вновь стали единым целым. Они, сами того не желая, обратились призраками, слились, а плоть обрели уже одним человеком. Одна память наложилась на другую, и знание из будущего никуда не исчезло. Даже при том, что уже не могло стать реальностью. Не исчезло и понимание того, что он скоро умрет. Как такое забудешь? Его тело попыталось объединить две сущности. Но вернуться в нормальный временной поток оно просто не могло. Роуэн чувствовал, что внутри у него все разрушается. Он то превращался в призрака, то становился человеком. И от него это больше не зависело. Хиония, конечно же, догадалась, что произошло. Она и Суарин помогли ему опуститься на землю, а остальные окружили их со всех сторон. Теперь Роуэн видел рядом с собой не мрак Пургаториума, а лица друзей. Пожалуй, не худшие обстоятельства для смерти. — Сколько минут? — коротко спросила Хиония. — Пять. Ты с ума сошел? А какая разница? «Меня точно так же убила бы одна минута». «Что произошло?» — вмешался Амиар, пораженный не меньше других. «Этот придурок вернулся сюда из будущего и теперь умрет, потому что так делать нельзя». Хиония старалась казаться раздраженной, но даже за этой маской ей не удалось скрыть подступающее отчаяние. «Умрет?» — ужаснулась Сарджана. «Из них двоих она всегда была спокойней». Она больше чтила традиции и думала о благе клана. Но сейчас даже это было неважно для нее. Сержанна опустилась на колени и мягко отстранила Хионию, чтобы получить возможность поддержать Рового за плечи. Это ничего не меняло, но ему нравилось чувствовать ее тепло на своей коже. Особенно теперь, когда его самого пожирал холод. «Это нужно остановить?» — нахмурился Амиар. Это невозможно остановить, — покачала головой Хеония. Иначе это заклинание не стало бы запретным. За возможность исправить ошибки прошлого всегда платят жизнью, поэтому никто так не поступает. — Значит, я и тут особенный, — горько усмехнулся Роуэн. — Зачем? — прошептала Сарджана. — Неужели не было другого пути? — Не было. Рашель Убила Амиара. По-настоящему убила. Все. Конец. И произошло это лишь потому, что я пустил ее в Пургаториум. Я должен был это исправить. — Да будь ты проклят! — прошипела Рошель. — Куда исчезла та несчастная слепая девочка, которую он так хотел помочь? Нет, даже не так. Как он мог придумать несчастную слепую девочку, когда рядом с ним все это время была хищная тварь. Кто из них был по-настоящему слепым? Близнецы с угрожающим видом двинулись к ней, но Роован остановил их. — Стойте, не убивайте ее, потому что она хочет умереть. Судите ее справедливо, она не убила огненного короля. — Зато я убила тебя, — рассмеялась Рошель. — Это меньше, чем я надеялась, но уже неплохо». Она была пугающе права. Умирание уже началось, и Роуэн чувствовал, что в запасе у него остались считанные минуты, те самые, которые он украл у судьбы. Он не собирался тратить эти минуты на страх, агонию и сожаление. Раз у него осталось так мало, он должен был вложить в это время все, что не успел при жизни. Чувствуя себя старым дедом, оглашающим завещание», — рассмеялся Рован. «Ах, к черту, все равно стыдиться не будет времени. Алеста, у тебя такой же старт, как и у меня. Уникальная врожденная сила, с которой ты пока не разобралась. Не дури, как я, натворишь бед. Лучше всего я себя чувствовал только в клане. Я был на своем месте, и ты будешь, Родерик. У тебя все будет нормально, несмотря ни на что». Ты просто из такой породы, которая всегда выживает. — Хватит прощаться, — возмутился Амяр. — Просто скажи мне, как это остановить? У меня есть сила. — Иногда силы недостаточно, — признал Роуэн. Он видел череду кровавых трещин, покрывающих его кожу, но боли не чувствовал, потому что боль была создана природой, как призыв к спасению, а его обреченное тело уже поздно было спасать. Близнецы. Кто там из вас, кто все время путаю? У диаманты и так все нормально. Этот ее муж не даст ей наворотить дел, даже когда она не в духе. Эвредика, перестаньте с Инанисом таиться по кустам. Все и так все видят, вы только себе мешаете. Амиар, Дана, за вас я как раз не беспокоюсь. Если вас не будут подставлять такие идиоты, как я, вы переживете все на свете. сарджана Вот тут он запнулся. Да, ему нужно было торопиться, и до этого он говорил быстро, а перед ней тараторить не смог. Так странно. О легкой влюбленности легко и говорить, чуть ли не стихами. Но подобрать слова для большой любви куда сложнее. Она слишком совершенна, чтобы облечь ее в звук. Поэтому он так долго не решался сказать ей правду. И вот он дошел до черты, за которой второго шанса уже не будет. «Я люблю тебя», — наконец произнес Ролван. «Я готов был скрывать это, пока было нужно, но не вечно. Прости за все глупости, что я наговорил тебе вначале. Ты была слишком идеальна, чтобы в это поверить. Ты и сейчас идеальна. Традиции запрещают даже думать об этом, не то что говорить. Да по боку мне эти традиции, я люблю тебя». И мы бы изменили их, если бы остались. Ведь правда, кому менять законы, если не лидером? Я хотел бы быть тобой всегда, быть твоим мужем, потому что я не очень-то ценю простую дружбу с теми, кого люблю. Но раз этого не будет, прости, что подвел тебя. И спасибо, что ты была у меня. Просто потому что благодаря тебе... Все не так уж плохо сейчас. Я оставляю мир, в котором есть ты. Только это я и хочу сказать. Он надеялся, что она ответит ему. Хотел этого. Он слышал, как кто-то плачет рядом с ним. Как многие плачут. Но он больше не смотрел на них. Не мог. Его темнеющее зрение было обращено на Сарджану. Он хотел, чтобы ее лицо стало последним, что он увидит в жизни. Хотел услышать ее голос, но она ничего не сказала. Сарджана наклонилась к нему и поцеловала его. И это говорило больше, чем любые слова. Роуэн давно об этом мечтал. А теперь, получив, убедился, что реальность порой лучше любой мечты. Открытие было горько-сладким, потому что поцелуй доказывал, она может нарушить традиции. Он напрасно сомневался в ней. Сарджана приняла бы его предложение, позволила бы ему любить себя так, как он всегда хотел. Но раз ничего не вышло, Рован отдал все, что у него оставалось этому поцелую. Он знал, что через секунду поток времени подхватит его, разорвет на части, не оставив им даже тело для погребения. Но он ни о чем не жалел, потому что в этот день Он спас поглянного короля.